1633 года униаты должны были передать под юрисдикцию православных Софийский собор и другие церкви в Киеве, но они не пожелали этого сделать. Могила справедливо рассчитал, что даже если противники его среди православных окажут ему поддержку в выселении униатов из этих церквей, и таким образом оппозиция к нему со стороны значительной части православных – ослабнет. Для выполнения своего плана могила заранее выслал в Киев группу под руководством Сильвестра Козова, чтобы захватить Софийский собор и другие церкви. Многие киевляне и казаки с радостью приняли в этом участие 2 июля 1633 года. Когда униаты отказались передать людям могилы ключи от зданий, у православных нашлись силы открыть двери и овладеть церквами, которые принадлежали им по соглашению 1632 года. Пять дней спустя могила прибыл в Киев, где его тепло встретили особенно духовные лица, связанные со школой, основанной им в 1631 году. Грушевский, том 8, часть 1, страницы 184-185. Старый митрополит Исаия и его ближайшие последователи не находились, разумеется, среди встречавших могилу пожалованной грамоте короля Владислава Свято-Николаевский монастырь в Киеве. Переходил к могиле, однако его настоятель отказался подчиниться приказу. Могила послал своих людей захватить монастырь силой. Когда настоятель и монахи отказались указать, где находится монастырская казна, их избили. Поскольку Исаия не согласился признать могилу своим преемником, могила приказал своим людям заключить его в келью Печерского монастыря. Согласно летописи, подручные могилы схватили больного исаю не позволив ему даже надеть подходящую одежду, бросили его на лошадь, как мешок, и таким образом доставили в Печерский монастырь. Там его держали, пока он не согласился подписать документ о сложении из себя полномочий митрополита. Макарий, том 11, страница 457-458, Грушевский, том 8, часть 1, страница 186. Грубое обращение могилы с Исаией вызвало глубокое возмущение тех немногочисленных православных, которые все еще считали Исаию митрополитом. Могила попытался созвать церковный собор Киевской епархии, чтобы уладить дело. Но его план провалился. Тогда могила попросил Адама Киселя помочь ему наладить мир с казаками. Кисель убедил казаков с почетом принять могилу в своем лагере, на условие, что он отведет Исаии монастырь, где тот сможет провести остаток дней в удобстве и покое. Могила тотчас назначил Исаю настоятелем монастыря святого Михаила, где тот умер в 1634 году. Грушевский, том 8, часть 1, страницы 186-187. Борьба таким образом закончилась, и Могила уверенно чувствовал себя на престоле митрополита, несмотря на то, что неприязнь к нему со стороны православных приверженцев византийской духовности еще долго не ослабевала. Главка четвертая. 3 июля 1633 года по Григорианскому календарю Диулинское перемирие между Московией и Польшей заканчивалось. Его заключили 24 декабря 1618 года по юлианскому календарю, 3 декабря 1619 года по Григорианскому календарю и соблюдали половиной лет. По основным условиям перемирия Смоленская Северская земля, захваченные Польшей в смутное время, оставались под польским правлением. Польский кронпринц Владислав не отказался от притязаний на московский престол. Угроза нападения Польши по истечении срока перемирия все еще оказалась серьезной, И поэтому в 1633 году московское правительство не могло не учитывать возможности новой войны с Польшей.